С берега толпа спешит на пароход. Каждому хочется не только глазами, но ногами, руками, всем существом почувствовать, охватить это чудо, благодаря которому люди, живущие на огромном расстоянии друг от друга, постоянно связаны с большим миром. А из кормового пролета на берег уже выбрасывается еще один трап. Матросы извлекают из трюма ящики, мешки, тюки, узлы, Начинается выгрузка товаров. Таежный край получает дары города. Живи, трудись, радуйся, коль тебе выпали на роду успех и счастье. Надюшка никогда в жизни не видела еще двух палубных пароходов. По Васюгану, если когда и проходили сюда, то это были маленькие обшарпанные буксиры, тащившие на тросах или канатах старые пестрые от заплат барки. Вместе с подружками Надюшка в числе первой заскочила на пароход, поднялась на палубу и, не осмотрев еще всех диковин этого плавучего четырехэтажного дома, вдруг замерла. Навстречу ей с чемоданом в руке, в сером отутюженном костюме, шагал высокий, очень стройный мужчина, как две капли воды, похожие на того, который привез когда-то на заимку тетечку Лушу. Да, это он. С тех пор человек этот пополнел, в его осанке появилась важность, мягкое черченное лицо округлилось, но большие, немного выпуклые глаза смотрели по-прежнему дерзко. Давным-давно, когда трое офицеров жили у деда на заимке, Надюшка пуще всего боялась именно этого, самого молодого. Они звали его Гриша Григорий, она это точно помнила. Приезжий проводил Надюшку пристальным взглядом. Может быть, он и не узнал ее, она сильно переменилась, но взгляд его был внимательно изучающий. Правда, была в ее внешности одна вечная примета — косинка в голубых глазах. Мужчина быстро спустился по лестнице и через минуту-две был уже на берегу. К нему сейчас же засеменил Каткин, кланяясь чуть ли не в пояс, и, забрав чемодан, повел его к воску на железных рессорах. Еще через минуту оба катили к дому Катки, настоявшему поблизости от складов. Управляющий пушниной. «Вот он кто теперь», — догадалась Надюшка. Пароход стоял в Каргасоке два часа, и два часа местные жители прогуливались по палубе, заходили в ресторан, осматривали каюты, салон, машинное отделение, Надюшка не отставала от своих беспечных подружек, но тревожное чувство, селившееся в душу при встрече со старым знакомым, не покидало ее. «Если он меня узнал, то быть того не может, чтобы он не стал вредить мне, ведь я про него знаю все», — думала девушка. Она не ошибалась в своих предчувствиях. После плотного сытного ужина Каткин повел управляющего в контору. Здесь, наедине, за плотно закрытыми дверями, они повели разговор о работе склада, о плане заготовок на предстоящий осенне-зимний сезон. Переменив вдруг тему, Григорий Ведерников сказал, «А ну, познакомь меня с людьми, кто у тебя на складах работает, посмотрю, как ты знаешь твои кадры». Каткин вынул из стола список работающих и стал перечислять по порядковой нумерации. Исаева «Надежда», — произнес он в самом конце, так как после нее никто больше на работу не принимался. «Постой, постой, это Исаева не внучка ли Порфирия Игнатьича?» — спросил Ведерников. «Она самая». «Ты что же, Каткин, кадры мне чуждым элементом засоряешь? Разве тебе неизвестно, что ее дед Парфирий Исаев — кулак и враг советской власти?» «Известно». Известно и то, что в прошлую осень попытался ограбить государственную плавучую базу и был убит в перестрелке. Один хант из Югины все подробности сообщил. Тем более, Каткин, нельзя ратозействовать, но Исаеву рекомендовал мне заведующий плавбазой член партии Скобеев. Скобеев? Удивительно. И он не устоял перед классовым врагом. Работает девчонка прилежно, товарищ управляющий. И тем не менее, нет никакой гарантии в том, что она не пустит тебе в складские помещения красного петуха. «Смотри, Каткин, пожалеешь других, погубишь себя. Советская власть — справедливая власть, но рука у нее не задрожит, когда потребуется за благодушие отвалить тебе десяток лет казенного содержания».